Глава 14. В своем кабинете судья Ди с помощью песца переоделся в домашнее платье из тонкого серого шелка. Судья попросил подать ему обед в кабинет и захватить миску с полотенцами, смоченными холодной водой. Он также велел сказать старшему стражнику, чтобы тот явился к нему с докладом, как только вернется в суд. Отдав распоряжение, судья Ди, стал задумчиво расхаживать по кабинету. Он анализировал последнее событие. Очевидно, Ся Куан нанял трех негодяев по приказу своего хозяина, неизвестного маньяка. Знает ли его женщина из дома свиданий, что расположен за даоссским храмом? На это едва ли можно рассчитывать, хотя иногда счастливый случай помогает быстро разрешить трудное дело. В дверь постучали. Судья быстро оглянулся, ожидая увидеть старшего стражника. Но это был всего-навсего слуга, который принес ему обед, рис, суп и тарелку с маринованными огурцами. Судья обедал за письменным столом. Он почти не чувствовал вкуса пищи. Его голова была занята загадкой трех трупов. Он осознавал, что расследование достигло наивысшей точки. Наконец стал понятен мотив убийств. Вначале он считал, что виной всему была жадность и цель убийцы – кражи жемчужины и золота. Затем он отбросил жадность как основную причину, предположив, что мотивом могла быть ревность. Он пришел к заключению, что вся история с жемчужиной императора является вымыслом. «Теперь похоже на то, что придется расстаться с версией убийства из-за ревности». По крайней мере, она не была основной причиной, так как без сомнения установлено, что главным побуждением было непреодолимое желание доставлять женщинам боль, любым женщинам. Жадность, конечно, тоже была составляющей частью преступления. Доказательством этого служит кража золота и заклады на состязаниях. Нельзя совсем сбросить со счетов и ревность. Но все эти причины были лишь второстепенными. Доминирующим мотивом являлась похоть. Это было самое страшное, потому что, когда у людей, охваченных такой страстью, рушатся надежды, они могут прибегнуть к крайне жестким мерам, невзирая на последствия. Число очевидных подозреваемых сократилось до трех, но, возможно, существовал никому неизвестный четвертый, Судья тяжело вздохнул. Если преступник находится во власти жадности, ревности, жажды мести или какой-либо другой страсти, то предстоит тяжелая работа. Тщательное систематическое изучение биографии всех подозреваемых, выяснение их прошлого, знакомство с их семьями, финансовым положением и так далее. А если это маньяк, то времени на такое долгое расследование у него нет, потому что преступник в любое время может совершить еще одно убийство. Действовать надо немедленно, но каким образом и против кого? Судья положил на стол палочки для еды и погрузился в глубокую задумчивость. Он даже перестал ощущать жару. Вернулся слуга и принес большой медный таз с полотенцами, намоченными в холодной воде. Судья с удовольствием обтер лицо, и тут вошел старший стражник. Он выглядел удрученным, и судья Ди с беспокойством спросил, что случилось. «Дом мы нашли без труда, Ваша честь. Это бывший домик садовника, расположенный в большой усадьбе, где много лет никто не живет». Главное здание полностью разрушено, а домик садовника в глубине двора хорошо выглядит после ремонта. Единственной обитательницей оказалась старуха Мэн. Соседи подозревали, что этот дом используется как место для свиданий. Они часто наблюдали, как поздно вечером туда входили и потом покидали его мужчины и женщины. Но так как поместье расположено в отдалении, то соседи не могли видеть и слышать, что там происходило поэтому никто не имеет ни малейшего понятия, кто убил ее. — Убил? Почему же ты сразу не сказал об этом, глупец? Как это случилось? — Старуха была задушена, Ваша честь, — сокрушенно ответил старший стражник. — Должно быть, к ней кто-то приходил незадолго до нас, потому что чай в двух чашках на столе был еще теплый. Госпожа Мэн лежала на полу около опрокинутого стула. Вокруг ее шеи был туго затянут шелковый шарф. Я ослабил узел, но женщина была уже мертва. Я привез ее тело сюда. И сейчас оно на вскрытии. Судья Ди покусывал губы. Это уже четвертое убийство. Затем он взял себя в руки и бодро произнес. «Хорошо, вы сделали все правильно. Можете идти». В дверях старший стражник едва не столкнулся со старшиной Хуном. Стражники у ворот доложили старшине о новом убийстве, и теперь он жаждал услышать, что же там случилось. Он присел и спросил, что это значит, Ваша честь. — А это значит, что мы имеем дело с необычайно решительным и умным противником, Хун. А сейчас я расскажу, что произошло в суде после того, как ты его покинул. И он дал полный отчет о подвигах госпожи Лян. Я думаю, что преступник видел, как девица Лян вела в суд трех негодяев и проститутку. Мужчин он не знал, так как переговорами о похищении занимался его прихвостенься Но он узнал госпожу Ли, которую встретил на какой-то вечеринке, и решил сделать ее следующей своей жертвой. Он понял, что госпожа Лян вынудит похитителей дать показания. А стало быть, они упомянут адрес, куда надо было доставить жертву. Он немедленно отправился туда и убил старую сводницу. Судья сердито дернул себя за бороду. Затем, глубоко вздохнув, поглядел на Хуна. «Что нового ты узнал?» «Не так уж много, Ваша честь. У меня был длинный разговор с Шанпа». Он сделал все, что было в его силах, но смог установить только, что этот человек так или иначе связан с торговлей древностями. Опять торговля древностями, силы небесная Создается впечатление, что каждый, имеющий отношение к этому делу, большой любитель искусства. Что касается Куан Миня, ваша честь, то хозяин постоялого двора описал его как спокойного человека, не доставляющего неприятностей и точно в срок выплачивающего деньги. Вместе с ним я просмотрел регистрационный журнал и выяснил, что Куан за последний год останавливался там восемь раз. Он всегда появлялся неожиданно и поселялся не дольше, чем на два-три дня». Как правило, он уходил после завтрака и возвращался поздно ночью. К нему никто никогда не приходил. Когда он там останавливался в последний раз? Около трех недель назад. Время от времени... Куан просил хозяина, чтобы тот привел ему женщину. Он всегда подчеркивал, что это должна быть обычная проститутка, а не девушка с цветочной лодки. Не обязательно она должна быть хорошенькая, но непременно чистая, здоровая и недорогая. Старшина скорчил гримасу и пожал плечами. «Я отправился в дом веселья, где хозяин заказывал женщин для Куана». Я поговорил с проститутками, которые когда-либо спали с ним. Они мало что могли рассказать. Они говорили, что он был не лучше и не хуже других клиентов. Он никогда не требовал от них чего-то особенного, поэтому не нужно было прилагать больших усилий, чтобы удовлетворить его. К тому же он давал маленькие чаевые. Это все. Хун помолчал, затем поинтересовался. «Зачем вам нужны подробности жизни Куна, ваша честь?» «Я уж подумал, что...» Его прервал стук в дверь. Вошел судебный лекарь. После приветствия он передал судье листок бумаги и сказал, «Из этого доклада ваша честь узнает, что убитой женщине было около пятидесяти лет. Кроме красной полосы на шее, я не обнаружил никаких следов насилия на теле. Я предполагаю, что они пили чай». Убийца под каким-то предлогом встал со стула и, зайдя за ее спину, накинул шарф ей на шею. Он был затянут с такой силой, что вошел в плоть, едва не перерезав дыхательное горло. «Благодарю вас. Поместите тело во временный гроб и сообщите родственникам о несчастье. Пусть забирают покойницу как можно скорее, потому что из-за жары держать ее здесь долго нет никакой возможности». «Господин Ку уже забрал тело госпожи Янтарь, да?» «Хорошо. Проследите за тем, чтобы семья Сякуана тоже знала о его смерти. Я слышал, что его родители живут в столице». Судья провел рукой по лицу, затем сказал, «Как там себя ведут три узника?» Лекарь скривил губы. «У того с оторванными ушами сломано несколько ребер, и есть еще несколько внутренних повреждений. Другому я вправил вывихнутое плечо и дал болеутоляющее, поскольку у него сотрясение мозга. Этих двоих можно будет допросить через несколько дней. Что же касается третьего, у которого раздавлено горло, то его придется лечить не одну неделю, чтобы он мог заговорить. Да и заговорить ли он вообще?» Когда лекарь ушел, судья Ди обратился к Хуну. «Похоже, несчастная троица сполна получила за свои подвиги. Девицу Лян по прозвищу Фиалка не отнесешь к людям, которые равнодушно взирают на преступления. О, небо! Жара становится просто невыносимой. Открой окно, Хун». Старшина распахнул окно и высунул в него голову, но тут же вновь захлопнул раму. «На улице еще жарче, ваша честь. Небо закрыто низкими облаками и никакого движения воздуха. Боюсь, скоро начнется сильная гроза». Судья взял из таза мокрое полотенце, вытер потное лицо и обмотал его вокруг шеи. Он подвинул таск к хуну и сказал «возьми полотенце». Сегодня во время обеда я еще раз проанализировал три смерти. Убийство этой мэн, которая стала четвертым, не укладывается в мою схему. Хун, сейчас я попробую вкратце обрисовать ситуацию, как я ее вижу в данный момент. Ваша честь. Прежде я хотел бы узнать, почему вы так заинтересовались деятельностью господина Куана? Скажу больше, я хочу навестить его». Он занимает центральное место в одной из моих версий. Но давай приведем все данные в порядок. Итак, обстоятельства всех преступлений указывают, что убийца — беспощадный маньяк. У нас нет никаких улик, по которым его можно было бы опознать, и он пользуется этим, убирая всех, кто мог бы навести на его след. Госпожа Янтарь. Тон Май, Ся кун, и хозяйка дома свиданий Мэн все мертвы. Нет свидетелей, нет подозреваемых. Добавьте периодически всплывающую деталь торговлю древностями и эту историю с жемчужиной императора, и все это на зловещем фоне страха перед белой богиней с ее недоступной священной рощей. Словом, перед нами примилая и милая, очень занимательное дельце. Очень приятно было бы обсуждать его и выдвигать различные теории, сидя за чашкой чаю в компании закадычных друзей, будь оно проклято. Однако нам с тобой придется распутать его, Хун. Причем очень быстро, поскольку наша нерасторопность даст преступнику время уничтожить улики, а, может быть, и совершить новое убийство». Судья Ди жадно осушил чашку чаю, поданную ему хуном. Он поменял полотенце на шее и деловым тоном продолжал. «Ку Юань Лян остается главным подозреваемым. Мои доводы против него в основном те же самые, о которых я уже говорил. Давай перестроим нашу схему таким образом, будто Ку и есть нужный нам человек. Ку нанимает тон мая чтобы тот поставлял ему древности и женщин для удовлетворения похоти. Когда становилось совсем темно, Тон то окружными путями приводил женщин в дом Кмен. Сам Ку надевал маску или скрывал лицо еще каким-то образом, чтобы не быть узнанным, и тоже приходил туда. Он щедро расплачивался со своими жертвами, поэтому не было никакого риска попасть в неприятность. Единственным слабым звеном этой цепи было то, что Ку нуждался в помощнике. И этим помощником стал Тон Май, умный и предприимчивый молодой человек. Со временем Тон захотел получать больше и больше денег, возможно, даже угрожал Ку, шантажировал. В придачу Ку узнал о тайной любовной связи между Янтарь и Тоном, а может и о том, что Тон являлся отцом ожидаемого ребенка и Ку решил убить их обоих. Но он человек терпеливый, он ждал подходящего момента. Первое, что он сделал, — уволил Тона, выдав ему приличную сумму денег, и нанял вместо него Ся. Госпожа Лян по прозвищу Фиалка говорила мне, что Ся был не так умен и предприимчив, как Тон, поэтому от него вряд ли стоило ждать крупных неприятностей. Ку понял, что время для мести подошло, когда янтарь рассказала ему небылицу о жемчужине императора. Ку, опытный торговец с древностями, сразу сообразил, что это местификация, их хорошо продуманный план, в соответствии с которым Тон и Янтарь, завладев деньгами, сбегут вместе. Для Ку это было настоящей удачей. Ку вызывает Ся Куана. Он велит ему отменить операцию с похищением проститутки Ли. Издевательство над ней было бы обыденным развлечением. У него же в голове созрели более грандиозные планы. Ся пообещал, что предупредит трех негодяев об отмене похищения. Как мы уже знаем, Ся не выполнил задание. Что получилось, совсем не кстати. Ку. Дает ся план заброшенного поместья, где обозначен флигель, и объясняет ему, что после состязаний лодок драконов тон и янтарь должны там встретиться, и янтарь принесет с собой украденное у мужа золото для того, чтобы сбежать вместе с любовником. Ку приказывает ся пойти в заброшенное поместье, убить развратников и вернуть ему золото. Ку обещает Ся щедрое вознаграждение. Ку может позволить себе это, так как в дальнейшем собирается ликвидировать ся. Судья Ди взял веер. Откинувшись в кресле, он начал медленно обмахиваться им. Что же случилось вчера вечером? Ку отравил тон Майя, когда занимался организацией отдыха для команд участников состязаний в Мраморном мосту. Таким образом, Ку достигает трех целей. Первая. Он мстит любовнику своей жены. Вторая. Он избавляется от беспокойного помощника. Третья. Он получает большую прибыль от махинаций с закладами. Сякуан встречается во флигеле с янтарь, убивает ее и приносит золото обратно Ку. Тогда Ку говорит ему, что золото вовсе... Было не украдено. Оно должно было стать платой за жемчужину императора, которая спрятана где-то во флигеле. Дескать, тон и янтарь планировали сбежать с золотом и жемчужиной. Ку добавляет, что специально не сказал Ся о жемчужине, потому что не хотел, чтобы Ся задерживался во флигеле в поисках жемчужины после убийства янтарь. Ку также подчеркивает, что это было мудрое решение, так как по каким-то неизвестным причинам янтарь сопровождали чиновники из суда, которые едва не поймались Ся. Ку утверждает, что жемчужина до сих пор там. А на следующее утро, на заре, как только открылись городские ворота, Ку и Ся, но по отдельности, покинули город Утренняя поездка верхом немного развлекала Ку. Ся был одет, как плотник, идущий на работу в город. Ку позволяет Ся перевернуть во флигеле все вверх дном. Так ему легче его убить, потому что все внимание Ся сосредоточено на поисках жемчужины. Кроме того, он потом может морочить нам голову бреднями о похитителях жемчужины. В подходящий момент Ку пробивает голову Ся кирпичом, бросает тело в канаву и возвращается в город. Позже, тем же утром, Ку приходит на заседание суда. Покидая здание суда, он встречает на улице госпожу Лян, которая ведет к нам целую процессию. Ку не знаком ни с ней, ни с бандитами, но он узнает Ли. Он понимает, что произошло что-то не то, и что теперь мы услышим о доме старухи Мэн, что за даоссским храмом. А госпожа Мэн знает его, поэтому он спешит туда и душит её. Теперь все было кончено. Он был отомщен, его десять золотых слитков вернулись к нему, и вдобавок он выиграл на состязаниях. Тон, Ся и госпожа Мэн — единственные свидетели, которые могли разоблачить его мертвы, он добился своего». Судья помолчал. Старшина Хун также молча налил ему свежего чая. Судья Ди сделал глоток, вытер лицо холодным полотенцем и возобновил свою речь. Если Ку не виновен, тогда он просто неудачник. В этом случае его первая жена действительно сошла с ума в результате внезапной вспышки воспаления мозга, а шрамы на спине янтарь появились еще в ее бытность рабыней-служанкой. В некоторых домах с бедняжками часто обращались очень жестоко. Если все так, то Ку поверил в историю жемчужины императора. Она была настолько правдоподобной, что вначале я и сам поверил в нее. Ну, а теперь забудем все, что я говорила господине Ку, и обратимся ко второму подозреваемому, а именно доктору пенкиа Прежде всего, какой мотив мог быть у доктора? Я думаю, что неудачный брак развил в нем вкус к изощренным оргиям. Это можно назвать формой протеста против тирании его жены, которая не разрешала ему взять в дом еще одну женщину. У мужчины не было другого выхода, так как ревность жены и нормы приличия не позволяли ему иметь открытую связь с дешевыми проститутками или девами веселья, а, может быть, в нем всегда скрывались садистские наклонности. Мы ведь ничего не знаем об этом, Хун. Тем не менее, это могло выглядеть так. Сначала Пен утолял свою страсть с простыми безграмотными женщинами, поставляемыми его прихвостним Тон Маем, а позже с Куаном. Скорее всего, Ся занял место Тона по тем же самым причинам, которые мы рассматривали в случае с Ку. Самым ужасным было то, что его страсть требовала все большего и большего возбуждения. грубое унижение утонченных женщин. Очередной жертвой своих извращенных развлечений он выбирает вторую жену Ку, госпожу Янтарь. Он постоянно встречается с ней, потому что, по словам торговца древности Мияна, Пен является домашним лекарем первой жены Ку. Но издеваться над женой всеми уважаемого гражданина не шутка. Чтобы организовать все, Пену приходится ждать благоприятного момента. Он велится наблюдать за обстановкой в доме Ку, пообещав ему большое вознаграждение в случае, если тому удастся доставить госпожу Янтарь на одну ночь к нему». Судья Ди выпрямился в кресле и сделал несколько глотков чаю. Усевшись поудобнее, он продолжил. «В этой второй гипотезе мы должны определить совсем другие роли Тону и Ся». В первой версии Ся не знал о плане Тона и Янтарь до тех пор, пока Кув не рассказал ему. «Теперь будем считать, что Ся знает о что тот договорился встретиться с Янтарь в заброшенном доме и продать жемчужину за большие деньги, но Тон то оказался хитрой бестией и не сказался что никакой жемчужины не существует и что он просто планирует сбежать с любовницей. Ся же видит возможность получить от доктора Пена большую награду. Он чертит план заброшенного дома и флигеля, основываясь на сведениях, которое он вытянул из Тона. Затем идет к доктору Пену и говорит ему, что теперь госпожа янтарь у них в руках. Если доктору Пену удастся отвлечь на вечер Тона, то он может пойти вместо него навстречу во флигель и получить там янтарь. Янтарь попадется, как птичка, в клетку. Ся возьмет золото и жемчужину, а потом они с Пеном поделят добычу. Они организуют все так, что труп госпожи Янтарь найдут во флигеле на следующее утро. И все, включая Ку, припишут это ужасное убийство бродягам-бандитам. Доктор Пэм с готовностью соглашается на предложение Ся. Он получит в свои руки не только Янтарь, но и 10 слитков золота, с помощью которых прекрасно разрешит все свои финансовые проблемы. Я сомневаюсь, что Пен поверил в историю с жемчужиной. Он достаточно умен, чтобы сложить два и два и понять, что Тон придумал эту байку, потому что решил сбежать вместе с Янтарь. Но это его не касается. Пен кладет яд в кружку с вином Тона во время отдыха в деревне «Мраморный мост». Так он избавился от надоевшего прихвостня и получил чистый доход от ставок на свою собственную лодку. Придя на место, госпожа Янтарь видит, что во флигеле ее ждет Ся. Он пытается связать ее, но она сопротивляется и внезапно достает нож. Во время драки Ся получает рану и убивает Янтарь, то ли случайно, то ли умышленно. Он думает, что убийство даст ему больше власти над Пеном. Ся берет золото, но мое появление мешает найти жемчужину. Он возвращается в город и обо всем докладывает доктору Пену. Парень говорит, что хотел бы получить большую долю, большую, чем было условлено, так как в смерти янтарь виноват Пен, однако Ся не понимает, что имеет дело с беспощадным маньяком. Пэн делает вид, что согласен, и подогревает жадность Ся, сокрушаясь, что жемчужину так и не удалось найти. Ся не подозревает, что подобную жемчужину никогда не удастся продать, и легко поддается на уговоры Пэна пойти с ним утром в заброшенный дом и отыскать жемчужину. Пэн дает Ся какое-то время на поиски, потом убивает его. «Налейте мне еще чашечку чаю, Хун». «В горле у меня пересохло». Наливая чай, старшина поинтересовался. «И как же вел себя доктор Пен сегодня утром, Ваша честь, после того, как убился?» «Я думаю, что он спрятался в деревьях у дороги, ведущей в деревню, и ждал, когда мимо него пройдет господин Куан, направляющийся навстречу с ним». Доктор дал господину Куану достаточно времени, чтобы полюбоваться погромом в доме, Затем пришел сам. Перед тем, как покинуть свое укрытие, он увидел, как мы идем по дороге. Для него ситуация складывалась еще лучше. Теперь у него будет два свидетеля. И он пошел за нами к флигелю. Ну, а все остальное схоже здесь с моей первой версией. У доктора пена была такая же возможность, как и у Ку Юань -Ляна. «Увидеть и узнать на улице Ли». Ведь он тоже ушел с заседания суда, не дожидаясь окончания. Доктор помчался в северный квартал и придушил госпожу Мэн. Подведем итог. Доктору Пену пришлось отказаться от удовольствия провести время с госпожой Янтарь, но он отделался от двух беспокойных прихвостней, разрешил свои финансовые проблемы, завладев десятью слитками золота и приличным выигрышем на состязаниях лодок драконов. «Дело сделано, и никаких улик!» Судья Ди замолчал. Какое-то время он прислушивался к раскатам грома, доносившимся издалека. Он опять поменял мокрое полотенце на шее. В старшинах он заметил «Вторая версия, ваша честь, мне кажется более правдоподобной, она проще». Именно доктор Пен хотел убедить нас в том, что Тон Май умер по естественной причине. Кроме того, он солгал вашей чести, когда сказал, что виделся возвращавшегося в город после состязания лодок драконов. «Интересно, но неубедительно», — сказал судья. «Все признаки указывали на то, что Тон Май действительно умер от сердечного приступа». Уся лицо было обезображено шрамом, и доктор Пен, увидев другого человека со шрамом на лице, мог быть полностью уверен, что виделся. Но это только в том случае, если Пен не виновен. — Кто отремонтировал флигель, Ваша честь? — Я склонен к мысли, что это был Тон Май. Он жил в поместье и знал его в деталях. Он сделал ремонт не для того, чтобы хранить там приобретенные старинные вещи, как я думал в начале. Решутки на окнах, тяжелые двери, новый замок. Все эти меры предосторожности были предприняты не для того, чтобы оградить дом от незваных гостей, а для того, чтобы никто не мог выбраться оттуда. Для тайных оргий флигель подходил гораздо больше, чем дом госпожи Мэнн. «Никто не услышит писка цыпленка», — сказал ся девицелян по прозвищу Фиалка. Старшина Хун кивнул. Он задумался, подергивая свою козлиную бородку. Вдруг он нахмурился и произнес. «Ваша честь, вы говорили, что подозреваемых трое. Господин Куан Минь третий должен признаться, что...» Он замолчал. В коридоре послышались поспешные шаги, дверь распахнулась, и ворвался старший стражник. «Ваша честь! На доктора Пена напали и чуть не убили», — задыхаясь, сообщил он. «Здесь недалеко, прямо перед храмом Конфуция».